Глава 36. Как я убил бочку. Воспоминания плыли передо мной, одно сменялось другим. Темнолесье, склепы с упырями, зыбучие пески, болотные русалки, смеющийся к Йовк-хан мгновение ускользали, как вода сквозь пальцы. Вот я снова лежу больной в кровати, и мать ухаживает за мной. Вот бежит черная кошка с орденской стены. Уцепившись за это воспоминание, я не дал ему исчезнуть. Я побежал вслед за ней. Ещё немного, и я схвачу её. «Ты это куда собрался, боец?» — закричал орденский инструктор, и мне пришлось замереть на полушаге. Занятия ещё не закончились. Я осознал, что стою в плотном строю таких же, как я, ребят, что учатся и проходят подготовку для стены. Тренер снисходительно покачал головой. «Что с этого сопляка возьмёшь? Слишком юн!» «Ваша задача на сегодня — убить бочку!» «Приступайте!» — заорал тренер и указал кончиком копья на деревянное изделие. Все ребята, расхватав оружие, бросились на своих жутких и опасных противников. Они кромсали, били и резали дерево своим оружием. Кто-то даже смог защербить край, но на этом наши успехи закончились. Бочки были неубиваемы. Они отражали удары. Один из новобранцев даже сильно ударился, сражаясь с ней. «Достаточно», — сказал инструктор. «Вы никчемны! Вы не можете убить даже бочку, что уж говорить о монстрах, которые вас ждут!» Один из мальчишек пришел в выступление от слов инструктора и с яростью снова ударил мечом по бочке. Тот отскочил и чиркнул мальчика по ноге. Он скуксился и зарыдал. Потекла кровь и раздался истеричный плач. Положив руку на лицо, инструктор приказал. «Сбросьте их вниз за своего товарища, это приказ, потому что мы своих не бросаем. А потом, когда все убьют своих противников, бегом пять кругов вокруг крепости. Кто не успеет к обеду, будет без обеда!» Заорал он. Инструктор ушел. Поколотив еще немного для порядка бочки, дети разбежались, только я оставался возле своей. Я размышлял и воспринял слова инструктора буквально «сбросить их вниз». В тот день инструктора, видимо, отвлекли, и он не появлялся больше. Все ребята разбежались кто куда, осознав, что он не придет через некоторое время, лишь я старательно кромсал бочку. Йод Кейм, следившись за моими успехами, видимо, остался недоволен и пошел клониться к закату. Я снова повторил слова инструктора про себя. И тогда до меня дошло, что я должен делать. Я выкатил бочку к спуску вниз». Бочка была перевязана снаружи, но я уже разбил веревки своим копьем. И теперь думал, хватит ли груза бочки размотаться окончательно. Я решил, что не хватит, и залез вовнутрь, а затем оттолкнулся вниз. Бочка набрала приличное количество оборотов, проконопаченные бока разошлись, и я выкатился наружу. Меня прилично замутило. Затем я поднялся за копьем и вбил его в каждую щель между оставшимися склеенными досками. Используя оружие как рычаг, разделил бочку на части. Так, планомерно, я уничтожал её шаг за шагом. Затем сложил в кучу и поджёг при помощи кремния. Здесь, внизу, за Орденской крепостью, в тени деревьев, меня ждали две фигуры. Две странные тени. «Как думаешь, будет из него толк?» Спросила одна из фигур в тени крепости. «Как же мне не понравился тембр его голоса. Он пробирал до мурашек». «Не знаю», — ответил некто, чье лицо было спрятано под капюшоном. Вокруг него горел странный светлый щит. Его лицо было сокрыто под капюшоном, но я почему-то понял, что жрец смотрит в мою сторону. Он взялся за ткань, закрывающую его лицо справа и слева, постепенно ее поднимая. Я знал, что сейчас увижу что-то нелицеприятное. «Послушник!» — рявкнул тренер, и я обернулся, выпрямившись в струнку, но потом снова посмотрел назад. В следующее мгновение их уже не было на месте. Инструктор приблизился и положил мне руку на плечо. «Что здесь? Что это?» «Тренер, я убил бочку!» — указал я на то место, где проводил экзекуцию. Оглядев землю, где была вырвана и сожжена даже трава, орденский тренер воскликнул. «Да, ты ее просто уничтожил, парень!»